фабрика В соседнем доме окна жёлтые По вечерам, по вечерам скрипят задумчивые болты Подходят люди к воротам И глухо заперты ворота, а на стене, а на стене недвижный кто-то, чёрный кто-то людей считает в тишине Я слышу всё с моей вершины Он медным голосом зовёт согнуть измученные спины, внизу собравшиеся народ. Они войдут и разбредутся. Навалят на спины кули, и в жёлтых окнах засмеются, что этих нищих провели. 24 ноября 1903 года.